Глава восемнадцатая. «Здесь три тысячи глайдеров». Устало, произнес я, даже не пытаясь встать и приветствовать вошедших. Помещение оказалось завалено моими изобретениями под самый потолок, но я не ощущал удовлетворения от хорошо проделанной работы. У меня вообще прямо сейчас не было никаких чувств, только желание уснуть и не просыпаться несколько тысяч лет». То, что я сотворил, больше походило на подвиг, чем на работу мастера по созданию полезных изделий. И я не был уверен, что когда-либо соглашусь повторить это безумие. Первым делом я использовал все имеющиеся у меня запасы мифрила. Согласно договоренности, огромная куча голубого металла, что вылезла из бывшего ангела Ланда Слика, передавалась мне в пожизненное использование. А это на секундочку почти 100 килограмм. Даже спрашивать не хочу, как четвертый наследник с такой массой умудрялся передвигаться. Превратив половину мифрила в кровь зверя и едва не сдохнув от перенапряжения, я принялся творить. При скорости три глайдера в минуту мне потребовалось почти сутки беспрерывной работы, чтобы выполнить свои обязательства по контракту. О том, чтобы сделать еще 20 глайдеров для Ланда Слика – И закрыть свою сторону тайного договора я даже не думал, ибо на это у меня не было никаких сил. «Я прочитал бумаги С ними все хорошо», – заверила меня Фара. «Сам будешь их вычитывать?» «Издеваешься?» «Будь у меня сил чуть больше, я бы даже сарказм в голос добавил. А так получилось что-то безжизненное. Если с текстом или условиями что-то не так, я просто пройдусь по виновным и накажу их». Тот, кто решил обмануть клан Бурых Медведей, будет жестко наказан. И Если устроенная сцена с пауками кому-то показалась недостаточной, продемонстрирую ее еще раз, только уже с большей изобретательностью. Поэтому я полностью доверяю тебе и разуму людей, создавших бумаги. Мы ведь не желаем друг другу зла и вреда, так? Я посмотрел на неожиданно побелевших представителей трех империй. Первым, как я рассчитывал, сориентировался северянин. После небольшой паузы он собрался и деловито произнес. «А ведь и правда, мы же строим свободную экономическую зону. Для чего там некоторые ограничения? Полагаю, часть пунктов можно будет убрать. Дайте мне час, я их поправлю. Сильный листар будет полезен всем». Двое других промолчали, но спустя час мне предоставили три измененных документа. И только сейчас я потратил время, чтобы вычитать бумаги. Благо, к этому моменту теплая ванная и обильная еда восстановили часть сил. Не знаю, что было убрано, к новой версии договора лично у меня не было ни единой претензии. Клан действительно получал шикарные бонусы. Процесс подписания много времени не занял. Хотя кое-что необычное произошло. После того, как мы поставили подписи и каждый из участников получил свою копию, на документах появилась дополнительная отметка. На каждом листке... Очутилась выжженная голова медведя. Дух-хранитель, несмотря на занятость, нашел минутку, чтобы удостоверить подписанные документы и продемонстрировать всему миру мое право на их подписание. Все, включая фару, посмотрели на меня совершенно другим взглядом. «Так и ты вождь бурых медведей?» — спросил северянин. «Временно исполняющий обязанности», — ответил я, пребывая в замешательстве. На вмешательство медведя я не рассчитывал, тем более на такое. «Как бы то ни было, это придает договору значительный статус», — заметил западник. «О том, кто такие бурые медведи, известно даже в нашей империи». Уточнять, что конкретно известно, я не стал. Какой смысл? Собственно, на этом наша встреча свернулась. Покупатели отправились забирать свои изделия, радуясь выгодной сделке «Я спать». «Дракон, чудище, изобретение, даже результат обсуждения летающего города с Лиарой — все это могло подождать. Сутки монотонной работы меня сломали, требовался капитальный ремонт». Магистр Эйра смотрел на письмо младшего брата и не знал, как на него реагировать. Неожиданное исчезновение практически всей верхушки академии сильно ударило по моральному настрою преподавателей и студентов. А здесь еще и это требование. Брат, кристалл погуша нужно отдать Легу Андо. Это важно. Меня не ищи, я исчез. Ланда. По негласной традиции называть магистра Йора братом, Ландослик мог только в одном случае, когда происходило нечто из ряда вон выходящее. Видимо, сейчас именно такой случай. Из дворца уже доложили – все наследники исчезли. Остался лишь император, окруженный толпой прихлебателей. Эйра не понимал, что происходит, и мужчине, привыкшему контролировать все происходящее вокруг себя, это категорически не нравилось. «Господин, вызвали?» «Первый. Забирай кристалл Негатор и доставь это все в фасорг». Вручишь в руки Ле никому другому. Возьми с собой столько людей, сколько нужно. Задача с высшим приоритетом. Двадцать часов. Столько мне потребовалось, чтобы вернуть себе человеческий вид. Но даже после такого отдыха мне с трудом удалось оторвать себя от кровати. Казалось, что невесомое, на первый взгляд, одеяло весило несколько тонн. Если бы не страшный шум, доносящийся с улицы, я проспал бы, наверное, еще сутки. Пришлось вставать и выяснять, кому в моем городе жить надоело. Оказалось, что за сутки можно совершить нечто невозможное. Не только нагнать народ, но и заставить их работать. Схему развития фасорга создали еще при Хаде. Сейчас явившиеся инженеры принялись воплощать ее в жизнь причем такими темпами, что у меня невольно появилось уважение к нашим новым партнерам. Взлетев над городом, я оценил масштабы стройки. Центр города, что был заново выстроен одомашненными бандитами, не трогали, зато дома по периметру безжалостно крушили, чтобы на их месте возвести нечто грандиозное. Трудились не только в городе, за стеной осуществлялись земляные работы. Раз сломать стену не получилось, то архитекторы решили пустить поезда под ней. Вновь много вопросов по целесообразности, безопасности и защите. Но кто я такой, чтобы лезть со своим мнением в проектировании города? Одно ясно, поспать мне больше не удастся. Так что я спустился к зданию администрации. Нужно предупредить Фару, что она теперь за старшую, после чего выдвигаться на юг, где орудует дочь зверя. Как ни крути, вся стройка может оказаться бесполезной, если я не перейду в активную стадию отношений с драконом. Идея с летающим городом Лиаре понравилась, но с воплощением моей задумки возникли определенные проблемы. Прежде всего, такую конструкцию нужно проектировать с нуля, а не пытаться поднять уже существующую. Пришлось поверить образованию Лиары. Раз она говорит, что нагрузка на стены у летающего города и стоящего на земле будет отличаться, значит, так оно и есть. Однако полностью отказываться от идеи мы не стали. Среди тех, у кого уже эвакуировали... Оказалось много преподавателей, в том числе из Мирекса и Дарона, Академии Западной Империи. Я объяснил лиаре принцип взлета. Она обещала напрячь лучшие умы этого мира, чтобы они построили правильную структуру. И тогда действительно в этом мире может появиться летающий город, способный спасти не одну тысячу человек. Но это явно не вопрос ближайших дней. «Лекандо?» Из тени вышел неприметный человек. Во всяком случае, он думал, что вышел из тени. О том, что в приемной находится гость, я узнал сразу, как только подлетел к зданию. Слишком необычная была структура источника, и я прекрасно знал, где такую видел. В Мироксе. «Первый», — кивнул я, приветствуя мужчину. «Как поживает магистр Эйро?» Заместитель или помощник, я так и не понял статус этого человека. На несколько мгновений смутился, но достаточно быстро взял себя в руки». «С ним все хорошо. Он просил отдать тебе это». В руках гостя появился негатор, и у меня бешено застучало сердце. Магический взор не проникал внутрь, но я прекрасно понимал, что мог передать мне магистр. Ландослик успел отдать распоряжение, выполнив свою часть сделки. Взяв шкатулку, я какое-то время провозился с защитой. Стандартная защелка была завязана на магистра Эйро, а ломать полезную вещь мне не хотелось. На самом деле, если бы я своими глазами не видел, как маг в поезде с легкостью открывает заблокированный негатор, начал бы возмущаться. А так, всего лишь небольшая трудность, которую стоило решить. Щелкнул замок, и крышка отошла в сторону. Пространство вокруг меня замерцало от избытка энергии. Кристалл богуша явил себя во всей красе. Восстановив источник и два новых бриллианта, что я изъял из запасов фары, я вернул крышку на место. На душе потеплело. «Имея такой источник энергии, можно ввязываться в любую авантюру». «Магистр Эйро надеется, что ты знаешь, как стоит поступить с этим предметом». «Я заверил, что поступлю разумно, и едва удержался от того, чтобы не ринуться в отчину кабана сразу». «Этого духа хранителя уже эвакуировали, так что остановить меня от похода в пещеру не сможет никто». «Только после того, как я проводил гостя, глайдер донес меня до нужной точки». Однако сегодня явно был не мой день. Мне пришлось испытать горечь поражения. Для того, чтобы прыгать по материку туда-сюда, Ляре требовалась энергия, и кристаллы богуша годились для этой цели лучше всего на свете. Полка, где когда-то находились шесть фигурок, пустовала. Видимо, не судьба им всем быть собранными. Вернувшись в город и передав бразды правления масштабной стройкой фаре, я покинул Фасорг. «На душе стало тяжко. Если у меня не получится, то сюда я больше никогда не вернусь». Однако горевать я не привык, как и останавливать себя долгими проводами. Глайдер взмыл в небо и помчался прочь из города. Леара говорила, что дракон летает где-то на юге, однако конкретную информацию где его искать, не смогла дать. Ясно было только одно — Родившаяся гадость уничтожает вотчины южных духов-хранителей, набирая сил перед новой кладкой. Красный туман, по словам девушки, считает, что это со дня на день, если уже не произошло. Так что мне следовало двигать строго на юг. Но делать я этого не стал, и не потому, что было страшно встречаться с тварью, а потому что вначале мне предстояло решить первую часть плана, выяснить, откуда в нашем мире появились неучтенные демоны. Направление, в котором улетел средний отпрыск Башорга, я запомнил еще в прошлый раз, так что без проблем полетел вперед, не сходя с курса. Правда, едва не пришлось менять планы, когда достиг горной цепи. Естественная граница между Северной и Южной Империями хоть и казалась пологой, но несколько высоких пиков все же в ней имелись, и, словно насмехаясь, находились они именно на моем пути. У меня не имелось другого способа отслеживать направление, кроме как не трогать рычаги управления, так что приходилось возноситься к самым вершинам, чтобы сразу же лететь строго вниз. И все время только вперед. Пустыня появилась настолько внезапно, что я даже не сразу понял, откуда. Просто в один момент горы закончились, сменившись песком и унылым до безобразия ландшафтом. Хатт рассказывал, что пустыни занимают 30% площади Империи, и, несмотря на внешнюю жуть, там тоже есть жизнь. Но я сейчас в этом сильно сомневался. Кто может жить под таким палящим солнцем? Спустя час однообразие меня начало клонить сон, и именно из этого я прозевал атаку. Спасла установленная на глайдер броня. Огненный шар влетел в дверцу, и пламя растеклось по всей поверхности машины. Однако навредить не смогло, до да меня не достал даже жар. Я бросил глайдер в сторону, уходя от следующего выстрела, после чего развернулся, уставившись на неприятеля». «Где-то в животе начало зарождаться неприятное чувство. За мной летели три мелких дракона, практически точные копии дочери зверя. Как давно эти твари меня преследовали и откуда взялись, непонятно. Но понятен сам факт того, что первая кладка не просто появилась, но уже и созрела. И все за какую-то пару суток. Ошеломительная производительность!» Дракончики обрадовались, что цель зависла на одном месте, и прибавили ход. В отличие от своей матери, эти летали шустро и ловко, ничуть не уступая в скорости и маневренности глайдеру. Если учитывать, что они меня смогли догнать, так и вовсе превосходили, пусть я и не выжимал из машины максимум. В меня вновь полетели огненные шары. Два из них ударили в одну точку, и на корпусе появилась копоть. Пространство заполнилось недовольным визгом тварям явно не нравилось, что я по-прежнему жив. Не желая узнавать, что произойдет, если дракончики решатся выстрелить в одну точку все разом, я пошел в атаку». Стреломет, что Ландос Лик считал грозным оружием, способным перевернуть всю политику, в очередной раз показал свою полную бесполезность. «Броню мелких драконов пробить он не сумел, однако на него я и не рассчитывал. Так и издали подстегнуть летающих монстров к безумству». Хотя, стоит отметить, не только стреломет оказался сегодня бесполезным. Когда долетающих тварей осталось всего ничего, и я уже мысленно хватал отпрысков зверя в магические тиски, в дело вмешалась третья сила. Словно из ниоткуда появились темные нити, окутавшие дракончиков. Твари замерли на одном месте, не в силах противиться атаке. Аналогичная нить окутала и мою машину, разом лишив обзора. Корпус начал трещать и крошиться, словно двуслойная защита действовала на манер обычной брони, попавшей под добрый пресс. Я рванул рычаги на себя, стараясь взлететь на максимально возможную для глайдера высоту, но результат оказался не таким, на который я рассчитывал. Машина дернулась и вместо резкого взлета начала подниматься, как вальяжный чиновник, восходящий на свой трон. По корпусу пошли трещины. Еще немного, и он окончательно сломается». И тогда я сделал то, чего никогда не вытворял в этом мире. Я превратился в передатчик. Негатор отлетел в сторону, и в моих руках появилась фигурка из набора «Багуша». Зачерпнув так много энергии, как только мог удержать, я передал ее в нить, сжимающую глайдер. Создав канал, я не останавливался, перекачивая все, что имелось в кристалле. Подействовало не сразу, но все же подействовало. Нить истончилась, и глайдер молнии рванул в небо, заставив меня упасть на крыло. Максимальная высота подъема составляла 500 метров. Выше я не видел смысла поднимать свои изделия. И за считанные секунды, превращая меня в лепешку, машина поднялась на эту отметку, уводя меня из-под атаки черных нитей. Кое-как собравшись, я уселся и с ужасом заметил несколько крупных сквозных трещин. Корпус глайдера, защищенный двуслойной броней и усиленный прибором Баркса, не выдержал атаки. Что же там за монстр внизу буянит? Любопытство победило желание поскорее убраться из этой области. Я выглянул вниз, но поднимающиеся клубы пыли не позволили все детально рассмотреть. Понимая, что рискую, начал медленно снижаться, готовый в любой момент убраться куда подальше. Конечно, я немного отлетел в сторону, чтобы опускаться не прямо на полевую кучу, а чуть стороне, но это не помогло. Кто-то словно специально раскидывал песок вверх, обеспечивая себе прикрытие или устраивая ловушку для любопытных и безумных существ, рассекающих небо на всяких глайдерах. И тогда я пошел на крайние меры. Убедившись, что нужное заклинания находятся в оперативке, я набрал воздуха и снял блокировку влияния чужих сил. И еще один звоночек что красный туман является балаболом. Несмотря на заверение, что я больше не герой, он не только не убрал корону, но и забыл о влиянии на меня сущности зверя башорга. Драконы — это дети зверя. Эта сила превращает мою голову в вату и заставляет бунтовать живот — Не говоря про общее, не самое хорошее самочувствие. Однако сейчас тошноты и мути не было. Накатило отвращение, словно я весь измазался в чем-то гадостном и грязном, от чего никогда в жизни не отмоешься. Демоны! Словно почувствовав, что их раскрыли, твари Башорга прекратили выбрасывать в воздух горы песка. Не откуда взявшийся ветер прогнал пыль, явив моему взору трех темных летающих тварей. Паника, накрывшая мозг, вновь заставила бросить глайдер на максимальную высоту, но при этом еще и подальше от этого места. Потому что против этих чудищ у меня не было ни единого аргумента. Три старших демона-мага. Даже не знаю, что страшнее для этого мира. Дочь зверя или эта троица. Гоблины, какими бы сильными себе ни казались, против этих уродцев ничего не способны поделать. Вот только никто меня отпускать не собирался. Двое твари остались на месте доедать останки дракончиков. Одна же поднялась в воздух и с поразительной для такой туши скоростью ринулась следом за мной. Для отпрыска башорга высота не являлась помехой. Паника вновь хотела поглотить меня с головой, но я сумел собраться и начал действовать хоть и резко, но с относительным спокойствием. Все же хорошо, что я вложил в глайдер максимум, на который был способен. Наши с демоном скорости оказались соизмеримы. Направление полета я выбрал наугад. Северные горы давно исчезли за горизонтом, а ориентироваться в пустыне я не умел. Единственное, что меня заботило прямо сейчас, преследователь. Ни о каких поисках второго портала я уже не думал. И как бы ужасно это ни звучало, идея с летающим городом только что рухнула в самую глубокую яму нашего мира. Если против тяжеловесной дочери зверя это еще и могло сработать, то трем старшим демонам-магам не составит труда догнать мое творение. Какой смысл? Да чтоб тебя!» Тошнота, накрывшая меня с головой, появилась неожиданно и резко. Перед глазами заплясали разноцветные круги, и мне едва хватило концентрации, чтобы вырвать из оперативки заклинание блокировки и нацепить на себя. Даже не пользуясь копированием, на него элементарно не хватало времени. Область, над которой мы пролетали, мало чем отличалась от всех остальных. Такой же песок, барханы и пустота. Но демон тоже что-то почувствовал. Он остановился, зависнув над одним местом. Я быстро разорвал дистанцию и даже не думал останавливаться, чтобы поглазеть на то, что же там обнаружила тварь Башорга. Почему-то мне показалось важным спасти свою жизнь, а не удовлетворить любопытство в последний раз. Как же я оказался прав! Когда в небо взлетел толстый столб драконьего пламени, я был далеко. От некогда мощного демона не осталось и следа, а в воздух поднялась моя старая знакомая – «С нашей прошлой встречи дочь зверя значительно увеличилась. В ту трещину в гора, где мне удалось ее заблокировать, этот тварь теперь просто бы не влезла. Размерами она превосходила самую высокую многоэтажку фасорга. Вокруг дракона летало несколько десятков монстров поменьше, но никому из них не было дела до одного прыткого глайдера». Вся эта свора принялась рыскать по песку, выискивая обгорелые остатки демона и с жадностью их поглощая. Вскоре расстояние между нами увеличилось настолько, что я перестал различать детали. Но это не остановило мой полет. Только подстегнуло. Я продолжал выжимать из глайдера все, на что тут был способен. Первая встреча с тварями вышла не самой удачной. Нужно пересмотреть свои планы». Лишь после того, как впереди показалась голубая лента воды, я смог окончательно утихомирить эмоции. Старшие демоны и дочь зверя. Это уже достаточно серьезно, чтобы этим пренебрегать и делать вид, что можно справиться. Видимо, красный туман был прав, устроив массовую эвакуацию. Против таких тварей этот мир бессилен. Островить их друг с другом, чтобы добить выживших, я так и планировал, оказалось не самой хорошей идеей потому что для этого нужно выжить самому. Огромная водная гладь мало чем отличалась от той, что имелась в моем прошлом мире. Вода, она везде вода, даже в таких количествах. Продолжая размышлять о бренности бытия и о том, как дожить до эвакуации, я скорректировал глайдер, направив его вдоль берега. Мне требовалось время, чтобы все правильно обдумать. Драконы, демоны находятся в Южной Империи и Если их продержать здесь достаточно долго, это позволит лиаре спасти больше людей из других частей нашего материка. Правда, южанам такая история может не понравиться, но ничего поделать я сейчас не мог. Трудно сказать, как долго я летел вдоль берега. Отсутствие часов и общее настроение говорили о том, что едва ли не целый день. Но вредное солнце, едва касающееся горизонта, подсказывало, что на полет у меня ушло максимум 6-7 часов. Сам не знаю, что заставило меня это делать. Желание сбежать подальше от дочери зверя и старших демонов. Запросто. Слова медведя о том, что где-то здесь находится какой-то источник силы. Вероятно. Просто желание отстраниться от любых проблем и двигаться только вперед, ожидая эвакуации. «Скорее всего. В любом случае, пролетел я достаточно, чтобы сказать самому себе, что хватит. Пора возвращаться и принимать на себя непростые решения. Постоянно бегать от твари-зверей Башорга не получится. Нужно что-то делать. Вот только я до последнего откладывал активные действия. Когда впереди показалось что-то мерцающее, даже обрадовался. Появился повод сказать самому себе, что поворачивать еще рано». Именно этот момент мой глайдер выбрал для того, чтобы взбрыкнуть, как ретивый мерин, и резко пойти вниз, не реагируя ни на какие команды. Ни рычаги, ни мысленные приказы не работали. Что забавно, никакой паники на этот раз не было. Подумаешь, падение. После демонов — это мелочи. Завалившись максимально на бок, я изменил центр тяжести, направив падающий глайдер в сторону моря. Защита выдержала удар о водную гладь, и я мысленно поблагодарил Хада, что он использовал в качестве основы для моей машины спортивный автомобиль. На сиденье меня удерживало сразу три независимых ремня, так что от удара я не вылетел вперед, а остался на месте. Остальное приняла на себя личная защита. Сквозь трещины, созданные демонами, хлынула вода, свет погас, глайдер окончательно утратил признаки жизни. А силовые камни, что были в него вставлены, превратились в обычные булыжники. Но через такое мне уже доводилось проходить. Перед глазами появились две сферы, принявшие взаимодействовать друг с другом, превращая воду в пористую структуру. Так как защита глайдера больше не работала, корпус не смог противиться чистому магическому пламени и льду. Спустя несколько минут я оказался на свободе, всего в нескольких десятках метров от берега. Выбравшись на поверхность и оценив обстановку, я резко захотел использовать способность возвращения. Потому что неподалеку от меня находился мерцающий купол, играющий роль защиты и скрывающий в себе огромную арку с активным портальным переходом. Кроме нее, под куполом обнаружились носящиеся туда-сюда мелкие демоны, какие-то люди, строения. Никто не обратил внимания на мое падение. Либо здесь глайдеры с неба каждый день грохаются, либо просто никто не ожидал гостя с этой стороны. Неожиданно арка начала активно мерцать, чтобы выплюнуть из себя очередную мелкую тварь. И только сейчас до меня дошло, что я нашел точку, через которую в наш мир явились слуги Башорга. Но самым ошеломляющим оказалось то, что я узнал место. Именно его показывал мне медведь, когда говорил о точке силы. Над порталом находился огромный кристалл, уходящий своими корнями глубоко под землю. Тот, кто призвал в наш мир демонов, использовал для этого силу драконов. И это было уже интересно. Раз там смогли выжить какие-то люди, смогу выжить и я. И, собственно, на этом мое приключение едва не закончилось». «Потому что меня обвили силовые линии и выдернули из воды, бросив под ноги закрытому интересным силовым куполом человеку. Он совершенно не пропускал магию, во всяком случае мою». Темнокожий старик держался уверенно, прекрасно понимая свое превосходство. За его спиной стояли два мелких демона, готовых ринуться вперед по первому повелению своего господина». Я даже рад, что ты сам сюда явился, и мне не придется бегать по всему материку. Учитель будет доволен, что я все же выполнил его задание. Настало время умирать, Лекандо».